Утаённый корешок. С тяжёлым грохотом опрокидываются на берег косматые от пены валы, разбиваются, катясь назад. Вслед за ними шелестит галька. Не по-летнему разбушевалось чёрное море. Такая буря осенним месяцам подстать. Поп-метяй мечется по берегу, потный, злой и для спутников своих страшный. Только генуэзец кормчий присел на камень, жует овечий сыр и с любопытством посматривает на папа: «Здесь, в кафе, генуэзец хозяин. Сказал, не поведу корабль, пока не стихнет. И сколько бы не бесновался поп Митяй, корабль останется в гавани кафы». К Митяю подошел архимандрит Пимен, начал уговаривать. «По что, владыка, сердце себе травишь? Не век быть буре! «Дай волне самую малость поутихнуть, мы не мешкая на корабль сядем, птицы он в Царьград полетит!» Митей остановился, посмотрел пустыми глазами на Пимена. «Дивлюсь тебе, Архимандрит Переславский, дивлюсь! Ведь знаешь, что Дионисия князь отпустил!» «Знаю! И ты, владыка, знаешь, что про то мне ведомо, о чем же толковать!» «Как о чем? Ведь Дионисий!» «Знаю!» Дионисий князю поклонился. К Царьграду без его слова не идти, а вернулся в Новгород-Нижний. И солживил, недели не помедлив, в Царьград побежал. Мы вышли позже, но Дионисий кружным путем по Волге бежит, а мы прямо шли. Митяй топнул. «Мамай нас задержал!» «Намного ли? Пустое?» Прищурясь, подозрительно поглядывая на Пимена, Митяй отошел на пару шагов. Вернулся, сказал в раздумье, «Думаешь, не обогнал нас Дионисий?» «Не обогнал?» Подойдя вплотную, Митяй неожиданно спросила другом, «Худо было Папу Ивану в срубе сидеть?» «Худо, как в могиле?» «Дай срок! Обогнал нас Дионисий, нет, а в срубе ему сидеть!» «Твоя воля, владыко!» Митяй опять топнул, «Ты другое разумей! Борю переждать ты меня уговариваешь! С каким умыслом?» То ли в самом деле обо мне тревожишься, то ли за свой живот опасаешься. А может, ты с Дионисием заодно, а?» Судорога пробежала по лицу Митяя. «Смотри, отче Пимин, не сесть бы тебе в сруб, заодно с Дионисием, вдвоем чаю веселее будет!» пимен ответил побелевшими губами. «Если сидеть мне в срубе, так одному?» «Аль, Дионисий, тебе не товарищ?» «Ты, владыка, и сам про это знаешь. — Да суть не в том, кто кому в товарищи сгодится. — В чем? — А в том, что не видать Дионисию сруба. Корешки от папа Ивана. Я тебе привез, так мне ли не знать, про кого они припасены? Митяй недобро усмехнулся, отвел глаза в сторону. — Ты прав, знаешь ты много. Еще раз усмехнулся. Хуже прежнего. — Слишком много знаешь. пимен отступил на шаг. Положил ладонь на грудь, там, где испуганно трепетало сердце. Митяй сразу забыл о имени, скорым шагом пошел кормчему. — Не везешь! — Генуэзец только головой мотнул. — Ладно! — возвысил голос Митяй. — Отсель до Суража, недалече! Туда пойду, а вось там настоящий кормчий найдется! Генуэзец перестал жевать. — Сураж? сурож И медлить не буду! Кормчий поднялся. — Коли так, поп, едем. К обеду корабль будет тебе готов. Но обедать своим людям запрети. Все равно еда назад пойдет. Не твоя печаль, Кормчий. Не моя. Кормчий хлопнул себя по животу. — Мой сыр при мне и останется. Поп Митяй засмеялся. Доволен был поп. Ему и в голову не пришло оглянуться на Пимена. А тут стоял, все еще прижимая ладонь к груди. Но ну, сердце Пимен уже забыл. Под ладонью он ощущал твердый комочек. То был утаенный на всякий случай корешок Папа Ивана. У берегов Византии Черным истуканом стоял на носу корабля поп Митяй. Далеко впереди, в мерцающем зное, проглядывала полоска берега. Там лежала Византия. Там был царь Град. Вцепившись руками в нагретое солнцем дерево борта, Митяй глядел вперед, глядел до боли в глазах. Хотелось верить, что берег пусть медленно, но приближается. А берег был все там же, в недосягаемой дали. Ветер! Куда делся ветер? Давно левка перевела буря, а сейчас сонные маслянистые волны мертвой зыби поднимают и опускают, поднимают и опускают корабль. «Да тошноты, да одури!» Митяй стоял один. Спутники его, опасаясь бешеных вспышек гнева, собрались на корме. Каждый молча думал свою думу. Наконец архимандрит Пимен, шумно вздохнув, сказал «Бог не хочет, чтоб Митяй до града добрался! Не хочет явно! Сперва бурю на нас наслал, теперь тишь!» Со страхом поглядел на Пимена Дорофей. Печатник Митрополичий. Отступил в сторону архимандрит Коломенский Мартын, а Петровский архимандрит Иван бочком по борту стал пробираться к носу корабля. Пимен ткнул в его сторону перстом. «Сам тоже думает, а доносить пошел!» Иван не оглянулся, ответом не удостоил, будто не про него сказано. Корму этими словами как вымела, пусто стало вокруг Пимена. Архимандрит Иван дернул плечом, таится бросил, прямо пошел на нос корабля. — Иди, иди, не опоздай, смотри! — издевался вслед ему Пимен, а сам невольно похлопывал себя по груди, там, где был спрятан корешок Папа Ивана. Сейчас под ладонью ничего не прощупывалось. Иван подошел к Митяю. «Владыко — Владыко! Митяй вздрогнул, оглянулся, сказал глухо. — Это ты, отец Иван? Помоги спуститься в камору! Худо мне! В глазах мутиться! Видно, солнцем напекло! Митяй шагнул и повалился. Архимандрит не успел поддержать его. На корабле поднялся шум. Отовсюду к Митяю бежали люди. Подхватили на руки, понесли. И никто не видал, что к Пимену подошел Дорофей Печатник. Да был! Да, был, да так чисто! что Митяй глазом моргнуть не успел, — ответил Дорофей, сунув в руки Пимена ключи. Пимен молча кивнул. За хлопотами с Митяем, которого начали бить корчи, некому было заметить, как Пимен спустился в кормовой чулан, где хранились ризы и казна Митяевы. Там, заперев за собой дверь, он кинулся к ларцу, торопливо искал нужный ключ в связке. Наконец, ларец был открыт. «Харти! Харти!» — бормотал Пимен, ройся в ларце. «Может, солгали, что князь дал Митяю Харти и не писаны?» «Нет, вот они! Чистые! Только внизу подпись Дмитрия Ивановича! И печать его!» Пимен вытащил одну грамоту, схватил перо, обмакнул, но писать не мог, дрожали пальцы. Ударил себя кулаком в лоб. «Пиши, пес смердящий, пиши!» А ли захотел в сруб сесть Воспина о срубе будто уж от холодной воды Пимен сел, снова макнул перо, принялся выводить от великого князя русского к царю и патриарху царь градским а спасслал к вам избрав от всей земли архимандрита пимена мужа честно да поставьте мне его митрополитом на русь ибо единого его избрали на руси иного лучше его не сыскали. Свернув грамоту, он спрятал ее на груди и вышел с из резницы На палубе было пусто, только кормчий генуэзит стоял у мачты. Внизу у входа в митрополитчу камору толпились люди. Пимен спустился на несколько ступенек, остановился, спросил, «Как владыка?» «Кончается!» Пимену стало страшно, хотел уйти, не успел. Загородив тучным телом дверь, из коморы вышел коломенский архимандрит. Он повторял одно слово. «Представился! Представился!» Оттолкнув Мартына, на палубу выскочил архимандрит Иван. «Митяй помер! Царство ему небесное! Кто ж теперь в митрополиты ставиться будет?» И «Я!» — твердо ответил Пимен. «А почему ты?» — Иван оглянулся. «Отцы, честные, Чай вам ведомо, Пимен, здоимец, Пимен бражник, Пимен, ты сам бражник, нечестивец, блудник. Всем ведомо, как ты вечерами где-か ходил. Я? Ты. Архимандрит Мартин, расталкивая толстым животом Ивана и Пимена, наскакивающих друг на друга, попытался их усовестить. Альвы отцы всю мудрость растеряли. Метя мёртвый лежит, а вы лаетесь. Кого патриарх поставит митрополиты, тому владыкой быть. Я ведь тоже архимандрит. Ты тоже!» Пимен и Иван вместе оттолкнули Мартына и принялись за старое. Иван уже рукава и засучивать начал. Вокруг шумели «Быть Пимену владыкой!» — кричал Дорофей. В ответ дьякон Григорий сунул ему кулаком в живот. «Ивану! Пимену!» Ормчий ухватил за рукав толмача, Ваську Кускова. «О чем они? Или упились?» Васька отмахнулся, выдернул рукав, заорал. «Пимену быть митрополитом! Пимену!» «Прокляну!» — надрывался Иван. «Проклянешь, еретик!» Пимен выхватил грамоту, развернул. «Читай, тёцы! Дал мне сию грамоту князь Дмитрий!» На случай, ежели с Митяем, какая беда приключится!» Сразу стало тихо. «Пусть противодьякон прочтет! Читай, Давыд! Читай!» Давыд взял из рук Пимена грамоту, кашлянул, загудел. «От великого князя!» Никто не ждал, что у Пимена за пазухой такое припасено. слушались с опаской, притихнув. «Куда же тут спорить, если под грамотой?» Покачивается на шелковом шнуре печать великого князя. Только архимандрит Иван, едва Давыд кончил читать, заметался, закричал. — По ходите, ложью глаголите. Дайте срок царю и патриарху открою глаза. Все ложь и грамота ложная. — В железо его! — крикнул Пимен. Святые отцы собрались в кучу вокруг отбившегося Ивана. Кормчий с интересом смотрел на свалку а увидав Ваську Кускова, выскочившего из свалки и утиравшего подолом рубахи кровь на расцарапанном лице, пристал. — Да скажи, наконец, чего попы не поделили? — Иди ты, латынет, знаешь куда, не до тебя! — огрызнулся Васька. В Никишкиной кузне, на черным заречным лесом, почти касаясь его зубчатого края, Висел огромный подрумяненный блин месяца, глубоко внизу, пересекая поперёк тёмную полосу оки, дрожала и дробилась красноватая маслянистая полоса. Вот на неё выползла тёмная тень парома. Ещё немного, и паром ушёл со светящейся полосы, скрылся в прибрежном мраке. Слышно было, как скрипнули сходни. Один единственный воз съехал на берег и медленно полз в кручу. Вот остановился. Старческий голос, прерываясь кряхтением и кашлем, окликнул. — Есть тут кто? Откликнись! Не как кузню вижу! — Кузню! — отозвался человек, стоявший у ворот. — Господи, слава тебе! Удачи нам! охрумел коняку у нас! Подкуешь, мил человек! — Какая ковка на ночь глядя! — Да ты хоть погляди коняту а подкуешь утречкам! Мы бы и в посад не поехали. У тебя заночевали. Э, кто вы такие будете? Мы то. Мы, милые, торговые гости. Ты не сумлевайся, мы и за ковку, и за пустой заплатим. Сворачивать, что ли? Ладно, так и быть. Как тебя, дружа, звать величать?» После короткого молчания кузнец откликнулся. «Не кишкой. Вот и ладно, другой. Вот и ладно. Ты, видать, здесь недавно. Я этот подъем к Серпухову знавал». «О кузне твоей не припомню!» «Недавно!» вот коль сам-то!» «Здешний!» Никишка отвечал с явной неохотой, но купец пристал. «Молодой! У кого ремеслу кузнечному учился?» «Вот привязался!» «Исподня выворачивает!» «Думал Никишка!» «Так я тебе и скажу, как с Фомой работал, как на паучиху спину гнул!» «Хоть и дома помолчать лучше!» Как-никак кузня стоит не за серпуховскими стенами, а на краю посада. Не ровен час узнает паучиха. Старуха, чтоб беглого вернуть, на любой разбой пойдет. Видно, старик почуял тревогу Никишки и, боясь хозяина рассердить, расспросы бросил, заговорил о другом. — ты Иване, покажи кузнецу, пигашкину копыта! Пока спутник старого купца распрягал коня, Никишка проводил старика в избу, вернувшись с фонарем, кратко приказал «Свети!». Осматривая копыта, Никишка только головой качал подкова потеряна! Копыта разбито! Издалече едете!» «Из Орды!» — ответил Иван, поднимая фонарь земли. Взглянув в это мгновение на него, Никишка чуть не ляпнул «Ишь ты каков! Уродятся же такие! Из рыжих рыжие!» Вовремя одумался, пробормотал, косясь на красные вихры. — Пойдем в избу. Я тут с возом заночую. Старик не велит добро без присмотра оставлять. Он тебе отец или дед? — Нет, просто знакомец. Я у него в товарищах. Войдя в избу, Никишка поправил лучину в свитце. Она вспыхнула ярче. — И этот рыжий, такой же. Никишка удивленно уставился на старика. «Ну как, пигашка? Повременить ковать придется! Что делать, что делать? Не прогонишь, поживем у тебя! Коня тоже пожалеть надобно ибо сказано, блажен и жи, скоты помилуй!» А коню досталось. От Литвы до Серпухова путь немалый, ох, немалый! Разматывая уночу старик журчал и журчал ласковой скороговоркой, и вдруг спросил «А что?» «Князь Владимир Андреевич ныне в Серпухове?» Никишка и сам не знал, почему вопрос старика заставил его насторожиться. «В Серпухове!» — неохотно ответил он и полез на палате. Старик потушил лучину, поворочился на лавке, затих, а Никишка долго не мог заснуть. На следующее утро с позаранку пошел в Серпухов на княжий двор. правду говорят «С кем поведешься, от того и наберешься!» Перенял Никишко фонкину повадку, поругался на княжем дворе. «Еще бы! Сдумали спрашивать, по что он князю просится!» Владимир Андреевич сидел наверху в горнице. Перед ним лежал елинский летописец, но князь не читал. Примечание. Элинский летописец. Искаженное «элинский», «греческий». Летописный свод ряда авторов. Но князь не читал. Навел на него раздумья Иосиф Флавий своим сказанием о трех пленениях Иерусалима. Примечание. Иосиф Флавий, еврей по происхождению, был военачальником, предался римлянам и за услуги перед поработителями родины получил от римлян императорскую фамилию Флавий. Жил в Риме и написал историю иудейской войны. Это замечательное произведение было переведено русскими с греческого текста в одиннадцатом веке. «Были мужи разумные, и битвы творились великой мудростью, а я...» Владимир Андреевич вздохнул. «Когда идет дело до сечи, у меня ни мудрости, ни расчета, знай, рублюсь!» Услышав скрип двери, князь поднял голову от книги лысиной вперед согнувшись под низкой притолокой вошел дворецкий княже к тебе кузнец никишка просится какое дело у него не сказывает знай себе орёт стервец пусть войдет князь закрыл летопись войдя никишка бухнул сразу вчерась ночью княжа приехали ко мне в кузню лихие люди принялся рассказывать о своих сомнениях Владимир слушал, слушал и захохотал. «Полно, Никишка! Один сказал, из Орды едем, другой из Литвы. Что с того? Купец не соврать не может. Обо мне расспрашивали, говоришь? то же дело купецкое. Князю можно продать такой товар, какой другим не по карману. Померящий тебе кузнец лихие люди?» Но Никишка стоял на своем. «Пошли, Владимир Андреевич, воинов! Надо б на гостей моих пощупать!» «Да зачем? Рыжие они, оба рыжие!» «Ты, Никишка, никак сдурел?» Но парень упрямо тряс головой, твердил. «Старик древний, ему давно пора седым быть! А он из красна рыж, неспроста это!» «Ну вот это!» Владимир Андреевич говорил уже без смеха. «Иди, Никишка, домой, гляди за гостями в оба. Коли что новое заметишь, приди ко мне!» А «Рыжих хватать — это что ж будет? На себя посмотри! Ты сам рыжеватый!» Никишка насупился, небрежно поклонясь, вышел. Владимир Андреевич только было снова хотел приняться за Иосифа Флави, как ему на плечо прыгнула ручная белка. «Э, Васька, ты чего делаешь, рыжий разбойник?» Васька залез в карман, знал, что там для него орехи припасены. Оттуда послышалось хрупанье. «Ишь ты! В кармане как дома! Орехи грызет!» Васька выпрыгнул. В зубах орех. Владимир только свистнул ему вслед, когда он стрелой взлетел по резному столбику под потолок горницы. «Берегись, Васька!» — смеялся Владимир Андреевич. «Попадешься, на глаза! Возьмет под стражу! Ты тоже рыжий!» Опять вошел Дворецкий. «Владимир Андреевич, там купец пришёл, бочонок вина принёс. Вино сурожское, может, отведаешь? Да ты, княж, не гневись!» «Как не гневиться? Ты, видно, сам к бочонку приложился. Вот с пьяно ко мне и лезешь. Доброе вино бери, худое, купца в шею!» «Я, княже порядок знаю. Да вишь, пристал купец. Говорит, пусть сам князь вина отведает, а понравится, целую бочку доставлю. Вот прихать да что за купец такой а кто его знает приезжий рыжий владимир андреевич насторожился пусть купец войдет не будь разговора с никишкой владимиру андреевичу и в голову не пришло бы вглядываться в лицо купца а сейчас глядел зорко глядел князь владимир андреевич здрав будь приветствовал купец князя отвешивая неторопливо Истово глубокий поклон. Князь ответил не сразу и говорил медленно, с остановкой. — И ты будь здрав, Иван Васильевич! Купец вздрогнул, рукой прикрыл грудь, начал пятиться к двери. «Стой — Стой! Железной хваткой Владимир схватил его за руки. — Стой, боярин Вильяминов! Купец бессильно уронил голову, запустив всю пятерню в рыжие волосы, Князь рванул голову Ивана кверху. И яростным взглядом заглянул ему в лицо. Выкрасился? По что? Иван молчал. Зацепив пальцем ворот его рубахи, Владимир Андреевич рванул. В и брызнули пуговицы. Так я и знал, что на груди у тебя сокровище. Рукой ты его прикрыл. Себя выдал. Сорвал кожаный мешочек, висевший на шнуре. Раскрыл его. «Коренья? Что за коренье Что за зелье такое?» Иван молчал. «Пытки отведать хочешь?» Иван молчал. «Поберегись, боярин Вильяминов! Поздно мне беречь я Иван свирепо щеречь захрипел. «Не боюсь твоей пытки, а сказать скажу, все равно попался. Отраву вез я на Русь, тебя, князь, отравить и братца твоего Дмитрия, чтоб ему и на том, и на этом свете!» «И Боброка, и дядюшку Тимофея, чтоб ему окольничество поперёк глотки костью встало, а при удаче и Мишку Брэнка, и Свибла, и Федьку-кошку попотчевать велено». «Кто велел?» — не ждал Вильяминов, спокойного голоса от Владимира Андреевича. «Обмякнул, обмяк», — ответил тихо. «Мамай велел! В бочонке отрава? Отрава!» «Значит, хотел наверняка бить. Хотел, чтобы я сейчас твоего сурожского венца испил?» «Хотел. А знаешь, почему ты во всем признаешься? След заметаешь, от товарища отводишь. Кто у тебя в товарищах?» «Никого нет. Никого!» Сразу и голос другой стал. А то шепчет так и помирает. «Ты в Серпухове где на постой встал? На горе, у кузнеца Никишки? Так?» Ивана оглушила. всё знает!» а Владимир продолжал наседать. «Отвечай, пёс, отвечай! Что за рыжий старик с тобой приехал? Не рыжий он, седой! На сварде хной выкрасили!» Примечание. Хна. Краска растительного происхождения. «Имя его скажи! Все равно сейчас пошлю его взять! Узнаю!» знаешь княже! Старик тебе ведом! Имя!» Иван обеими руками закрыл лицо, молчал, окаменел, потом вздрогнул всем телом, уронил руки, прошептал: "Завод его никому отсуражанин".